Выставочный экземпляр. Фашисты совершали регулярные налеты на Ленинград. Летчик, младший лейтенант Алексей Тихонович Севастьянов нес ночную патрульную службу в ленинградском небе. Неспокойно небо над Ленинградом. Прорываются к Ленинграду фашистские самолеты. Бросают на город бомбы, бороздят по небу наши прожектора. Ищут, нет ли фашистов в воздухе. Летел Севастьянов на самолете-истребителе И-153. Самолет был типа биплан, то есть двукрылый. Имел справа и слева по два крыла. Называли его летчика любовно «чайкой». Походил внешним видом своим истребитель чем-то на красивую морскую птицу. На верхних крыльях имел характерные, словно у чайки, «излом крыла». Летит Севастьянов на чайке, следит за ночным ленинградским небом. Наблюдает, как ходят по небу лучи прожекторов, не осветит ли луч самолет врага. Ходят лучи по небу. Ищут фашиста в небе. Вот наткнулся один из лучей на фашистский бомбардировщик. Вот быстро к нему подбежал второй. Скрестились лучи. Оба освещают теперь фашиста. Вместе пересечения лучей и находится вражеский бомбардировщик. Называется это вилкой. Схватила фашиста вилка. Держит. Передвигается вилка за неприятельским самолетом. Пытается фашист вырваться из лучей, однако вцепились в него прожектора, не дают фашисту возможности снова уйти в темноту. Посвященному фашистскому самолету и устремился на своей чайке Севастьянов. Подлетела чайка, атаковала фашиста, открыла огонь. Опытными, умелыми оказались летчики на фашистском бомбардировщике. Уходят они от огня Севастьянова. То отвернут самолет, то подвернут, то чуть высоту убавят, то стремительно прыгнут вверх. Не удается чайке подбить фашиста. Пули проходят мимо. А вот еще одну. Вырвался все же фашистский самолет из лучей прожекторов. Ушел в темноту, словно юркнул за занавес. Не видит его Севастьянов. Сокрушается летчик. Ругнул прожектористов, ругнул себя. Однако рано на прожектористов ругнулся летчик. Забегали, заметались по небу лучи прожекторов. Снова поймали они фашиста. «Теперь не уйдешь», торжествует советский летчик. Приблизился он к врагу. Точно схватил в прицел. Вот и конец фашисту. Нажал Севастьянов на гашетку. Это кнопка, с помощью которой военный летчик открывает пулеметный огонь по врагу. Нажата гашетка. Фашист прицели. Помчатся пули. Конец фашисту. Ну что такое? Не мчатся пули. Продолжает фашист лететь. Целеханек. Ясно Севастьянову. Молчит пулемет. Снова нажал на гашетку. Все понятно. «Истрачены все патроны!» «Уходит, уходит, уходит фашист!» «Нет, не уйдешь, не уйдешь, не уйдешь!» Севастьянов кричит врагу. Не ушел фашистский бомбардировщик от советского летчика. Догнал его Севастьянов. Направил свой самолет на крыло врага. Ударила чайка, как клювом клюнула. Рухнул бомбардировщик фашистский вниз. От сильного удара пострадал и наш самолет, но не погиб Севастьянов. На парашюте спустился на землю. Упал фашистский бомбардировщик на территории Ленинграда прямо в центре, прямо в Таврический сад, прямо на главную аллею. Многие ленинградцы приходили сюда, в Таврический сад, смотреть на остатки фашистского самолета. Смотрят ленинградцы улыбаются. «Здорово, здорово, Севастьянов! Фашиста прямо в Таврический сад, прямо на главную аллею! Так ведь специально, — шутят ленинградцы, — врагам в науку выставочный экземпляр!»